Глава 46. Сложив покупки в сумку, прощаюсь с тетей Людой и выхожу из магазина. Останавливаюсь, чтобы подставить лицо майскому солнцу. Боже, неужели наконец лето пришло? Последний снег выпал аккуратно 9 мая, и мы уж думали, что весна плавно перейдет в осень. Но нет, к середине месяца резко потеплело. Земля просохла, отогрелась и покрылась молодой зеленью. Жмурясь от бьющего в глаза солнечного света, довольно улыбаюсь. «Сашка, привет!» — слышу вдруг голос Ники. «Ой, привет!» — пока подходит ко мне. Быстро пробегается взглядом по моей фигуре. Губы складываются в скептичную улыбку. «Как жизнь? Как дела?» — смотрит на живот и со смехом добавляет. «Пока не родила?» — «Как видишь!» После того, как я съехала со съемной квартиры в промзоне, с Никой мы общались всего один раз. Она написала мне, чтобы узнать, не прихватила ли я ее крем для рук, когда вещи собирала. Но потом мама рассказала, что Вероника тоже оттуда съехала, даже якобы к Лехе и его матери. Больше новостей о ней не было. «У тебя как дела?» — интересуюсь я. «Отлично. Рада за тебя. Как Леха? «Тоже хорошо. Работает. Квартиру вместе снимаем» проговаривает, видя одним плечом и горделиво улыбаясь. Я думала, вы у мамы его живете. Да пошла она, стерву старая. Мы от нее съехали и судиться хотим, чтобы она долю в квартире на нас переписала. Уго, ничего себе, какие у вас страсти кипят. Да ладно, мы. Съезжает взглядом с моего лица и останавливает его на моем животе. О себе расскажи. Инстинктивно рукой его закрываю. Когда рожать? В конце июля. Показывая ей всем видом, что тороплюсь, поворачиваюсь в сторону дороги к дому. Ника тут же делает то же самое. «Уже знаешь, кто будет?» «Знаю, конечно, но вспыхнувший внутри протест не дает рассказать об этом. С беременностью я сильно изменилась, восприятие внешних факторов притупилось. Мое внимание стало рассеянным. Я могу не слышать обращенную ко мне речь. И со зрением словно тоже что-то случилось». Краски потеряли в свою яркость, фокус стал избирательным, а вот инстинкты и интуиция, напротив, развились и достигли такого уровня, что теперь зачастую управляют моим сознанием. Нет, качаю головой, не знаю. Перевесив сумку с продуктами на другую руку, начиная двигаться по тропинке вдоль кирпичного забора, Ника идет рядом, не отстанет, пока не удовлетворит свое любопытство. А почему ты здесь живешь, а не в городе? «Почему я в городе должна жить? Мой дом здесь». «А отец ребенка в городе? У него нет отца». Пожимаю плечами, почувствовав вдруг приступ удушения. Глубокий вдох, и все проходит. «Расстались?» — спрашивает, пытаясь заглянуть в лицо. «Ага. Ник, ты разве не в магазин шла?» «Что такое?» — усмехается бывшая подруга. «Неприятно об этом говорить, да? Есть вещи, которые не обсуждают с посторонними». «А знаешь, почему неприятно, Сашка? Потому что сейчас ты понимаешь, что я была права». «Самое обидное, что так оно и есть. Права в каждом слове. И она, и Даня, который узнав, что я вернулась домой и в подолье принесла, бесновался и давился злорадством. «Ты думаешь, я тебе зла хотела?» «Нет, Шура, не хотела. Я знала, чем закончится ваши отношения. Я ж волновалась за тебя». «Не волнуйся, Вероника, у меня все прекрасно. Я ни о чем не жалею». «Да все так говорят» ну пока рада была повидаться сашка подожди берет меня за руку ну что ему вообще на ребенка плевать он не знает Ника резко останавливается я обернувшись через плечо продолжаю идти ну ты дура пока ник молча качает головой а когда я удаляюсь от нее на приличное расстояние кричит вдогонку а вообще правильно сашка лучше одной чем с кем попала Машу ей на прощание и сворачиваю в узкий проход между двух участков. Неспешно ступая, осторожно, иду вдоль дороги. Обдувающий меня теплый ветерок немного сглаживает неприятное впечатление от встречи с Вероникой, но на лице, шее и груди все равно ощущение налипшей паутины. Хочется поскорее прийти домой, умыться и переодеться. Моя беременность уже ни для кого не секрет. Мы успешно пережили ядерный взрыв которая вызвала новость о ней, и до сих пор легко отбиваем прилетающие в меня изредка шпильки. Ко встрече с Никой я оказалась почти готовой. «Я дома», — кричу, переступая порог. В доме тихо, уютно и аппетитно пахнет едой. «Давай скорее остынет». Мою руки и прохожу на кухню. «Чего так долго?» нико около магазина встретила». «Вот зараза», — всплескивает маму руками. «Я знала, что она приехала. Тебе говорить не хотела» почему с распросами, наверное приставала ага не обращай внимания не обращаю как она мамина теплая рука опускается на мой живот ровно в то место куда только что толкалась ножка и дочка Буянет? сейчас поедим мой обе спать ляжем улыбаюсь блаженно пододвигая к себе тарелку с сырниками отсыпайся скоро не до сна тебе будет вместо того чтобы посидеть со мной как это всегда бывает мама начинает суетиться Стаканы на полке составляют по размеру, триоты без того чистую столешницу. Нервничает. «Что такое, мам?» «Я все узнала». Бросает отрывисто и замолкает. Рука с сырником замирает в пяти сантиметрах от рта. Обида, боль и разочарование. Взвившись внутри, вгрызаются в сердце сотни осколков и забивают горло. «Что? Что узнала?» В еловку звонила. «Его бабушке? Зачем, мама?» Бросаю сырник в тарелку и зажимаю рот ладонью. «Не ей. Нашла номер соседки». Говорит нижевым голосом и разворачивается ко мне. «Олег этот давно женат. В прошлом месяце с женой приезжал. Как думаешь, если он с ней разводиться собирался, повез бы в гости к своим родственникам? Я же все тебе рассказала. Зачем ты звонишь?» «Ты сказала, что он разводиться собирался. Как видишь, не развелся. «Ты думаешь, я жду, что он разведется? восклицаю я. «Не жду. Мне это не надо» мама проводит ладонью по лицу заправляет за ухо выбившуюся прядь смотрит на меня с тревогой и сочувствием значит не расскажешь ему не знаю у него там семья жена кому я там нужна со своим ребенком он имеет право знать снова за сырник берусь макая в сметану откусываю кусочек мой отец узнал и что «Я только недавно ночами спокойно спать начала. Сейчас мне силы народу нужны, а не на то, чтобы справляться с новым разочарованием». «Отказался», — отвечает мама тихо. «Но зато у меня совесть спокойна. Подумай об этом». «Подумаю. Потом. Позже».